Уни, и у сосны дни сочтены. Кто бы мог подумать, что дерево упадет от ветра. Такое мощное дерево рухнет, и его не так просто будет поднять, когда все равно уже поздно. Наше время на земле. Без предупреждений, без ручательств. Должно быть, в тот день шел дождь, Хотя я помню, что земля была сухая. Почти зима. Я ушла с корзины в лес, чтобы разыскать последние рядовки и вороночники, собрать бруснику и приправ для супа. Мощные деревья защищали меня от порывов ветра, и помню, как подумала. Трудно представить себе, что и у сосны дни сочтены. Мимо пронеслась белка, спешащая по своим делам. Зашуршали ветки осины, с ее верхушки смотрела на меня ворона с блестящими черными крыльями. Такое противоречивое чувство. Взгляд равнодушный, но она так пристально смотрела на меня своими глазами-пуговками, что мне сделалось не по себе. В кустах притаилась косуля. Ее карие глаза встретились с моими зелеными. У меня не было ни ножа, ни оружия. Мы могли остаться друзьями. Некоторое время мы стояли, глядя друг на друга, потом косуля разрушила очарование момента и убежала. Как раз в ту минуту я почувствовала биение крыльев бабочке под пупком. Приложив руку к животу, я стала ждать. И вот снова новое шевеление. По пути домой я шла по тропинке, пританцовывая. Не могла дождаться встречи, чтобы рассказать армаду. Так давно это было? Подумать только. Я до сих пор помню все так отчетливо. Все воспоминания того дня так глубоко отпечатались. Перед своим внутренним взором я вижу тебя и твою младшую сестру Туни Амалию среди холодной травы, где вы стояли с обветренными красными лицами, когда я вернулась домой. И смеялись, глядя друг на друга. Вы изо всех сил пытались распутать нитки на своем воздушном змее, сделанном из наволочки, и хихикали. Ваши лица были усыпаны веснушками — как небо звездами. Когда вернется армут, вы наверняка попросите его побегать с вами. Я двигалась упругим шагом вся переполненная косулей, вороной, белкой, трепетанием под пупком и вашим смехом. С яблонь уже осыпались последние листья, они стояли на сгибаясь от восточного ветра. И я пошарила в куче листьев под деревьями. В траве и возле ягодных кустов, чтобы точно не оставить на земле ни одного яблока. Вязаные варежки армуда валялись рядом с вами в траве. Должно быть, он забыл их, когда обнимал вас утром. Поискал немного, прежде чем уйти из дома, но не нашел. Должно быть, за день у него сильно замерзли руки. Вторые варежки совсем не такие теплые. Я смотрела на сине-красный крестообразный узор. Надо не забыть занести их в дом и повесить над плитой, чтобы они высохли к вечеру. Вот о чем я подумала. Потому что вечером он собирался подвесить качели, которые давно для вас смастерил. Положив руку на живот, я делала одно дело за другим, стараясь не упустить ни одного движения вашего еще незнакомого нам братика или сестрички у меня в животе. Армут, Армут, скоро он узнает, Я видела перед собой выражение его лица, когда он услышит эту новость, знала, как он рассмеется и даже, наверное, пустится в пляс. Он поднимет маленькую тунь Амалию высоко в воздух, так что запрыгают ее косички, а потом они будут танцевать танец на дощатом полу домика. ее маленькие ступни поверх его ступней. Тебе же он взъерошит волосы и обнимет, и весь вечер будет смотреть на меня. «Хочу лечь рядом с тобой», — скажет он. «Хочу положить руку на твой живот, чтобы поприветствовать наше еще невидимое дитя». Положив в котел несколько пучков растений, я смотрела, как они запрыгали на поверхности, когда вода закипела. Вы, дети, вошли в дом, принюхиваясь, и наверняка увидели у меня в лице что-то новое, но я только подмигнула вам и продолжала готовить». Время от времени я подходила к сундуку, который Армуд отполировал, покрыл маслом, снабдил новыми замками. Левый замок отбрасывал на пол такую красивую тень, когда в домик заглядывало солнце. В благодарность я протерла зеркало Армуда и его бритву, а потом аккуратно сложила на дно сундучка. Надеюсь, он будет бриться завтра утром, а не сегодня вечером. Я так люблю просыпаться от скрипа половицы. По вечерам этот звук пропадает среди прочих звуков. Скоро будет готов ужин. Живот еще плоский, но под передником уже таится новая жизнь. У меня за спиной вы играли вдвоем, но я знала, что вас скоро станет трое. Когда подуют осенние ветра, мой живот вырастет не хуже горы Хельсингебергет. Но пока еще не время. Кто-то свернулся калачиком там внутри, в тепле. А за окном на яблонях играли все оттенки осени. Уже почти шесть часов, а армут всё не возвращается, хотя уже давно стемнело. Подумать только, что можно так волноваться за взрослого человека. Выглянув из дверей, я все равно не увидела его. Самый красивый час в саду, когда день сменяется сумерками. Он должен уже быть дома. Собрав несколько крошек на своем конце стола, я подперла голову руками, да так и осталась сидеть. В котле кипела вода. Во мне кипела тревога. Тревога за маленькую жизнь в животе, пока я не убедилась, что все именно так, как должно быть. Я услышала, как у тебя урчит в животе, Руар, как ты сказал сестричке, что скоро будем ужинать, вот только папа вернется. Когда я подняла глаза, ты улыбнулся ей, так что видна стала щелочка между зубами, а больше ничего не произошло. Только вся вода выкипела из котла. Теплые лучи лунного света проскользнули в дом, несмотря на холод. Мы начали есть. Скоро он придет и тоже возьмет себе еды, выскоблит тарелку дочисто, а вы будете сидеть и ждать, пока он не начнет рассказывать свои потрясающие, почти правдивые истории. Давайте есть, дети. Папе нужен готов. Топот маленьких ног по полу, сжатые руки, пинки под столом хихиканье. Буду чавкать громко-громко, кажется, эти слова произнесла твоя сестра. Поставив котел на стол, я придвинула к тебе поварежку. С нее капало, когда ты накладывал еду себе в тарелку. Собираясь поставить котел обратно на печь, я прошла мимо двери, чтобы еще раз взглянуть. Дверь распахнулась прежде, чем я успела дойти до нее. Это был не он. Вошедший не затворил за собой дверь, оставив её нараспашку навстречу осенним ветрам. Не затворил, потому что человек, пришедший по такому делу, не остается надолго. Лоб у него вспотел, лицо было красное. Глаза с красными прожилками уставились на меня. Сперва я попятилась от других причин, схватилась за живот, но он пришел не за этим. Это был лесоруб, такой же, как и многие другие. Он был в Тунсе, разбирая завалы после шторма, и видел, как упала сосна. Сняв шапку, он скомкал ее в грубых ладонях. Правда слетела с его губ большой черной птицей. Голос его дрогнул, и я всё поняла. Все произошло очень быстро. Он умер. Без единого звука. И всё. Мужчина стоял молча, тяжело дыша, уставившись в пол. В комнате царил полумрак. Только что мне казалось, что так уютнее. Я выпустила из рук медный котел, и он упал на пол такой тяжестью, что на сосновой доске навсегда осталось отметено. Овощи и бульон растеклись по полу домика, как медлительная каменистая река. В одном конце кухни стояла я, переставшая быть сама собой. В другом углу вы двое, вероятно, не расслышавшие, не понявшие. Армут погиб. Ствол дерева, упавший на него. Я закричала в лицо мужчине, желая испепелить его взглядом. Завыла так, что затряслись стены. «Вы, дети, кинулись ко мне». Я схватила вас на руки и мы замерли в такой позе. Я не хотела говорить вам. Тогда это стало бы реальностью, уже необратимой. Отца больше нет. Моей жизни угрожала опасность. Тело приготовилось к бою, не понимая, что уже поздно. Чудовищной болью оно приготовилось защитить меня и устроить все по-хорошему. Человек, стоящий передо мной, ничем не мог помочь мне. Он тоже угроза. Все превратилось в угрозу мне и моим тощеньким детям. Мужчина попросил воды. Не помню, дала ли я ему напиться. Но после этого он ушел. Когда он ушел, мы крепко прижались друг к другу. Два маленьких теплых тельца, которые мне предстояло защищать. Ваша одежда промокла и стала холодна, как лед. Туня Амалия прижимала к себе свою куклу Беатрис. Глаза у нее покраснели от слез, а ты, Руар, Побелел, как молоко. Моя боль отражалась в твоих глазах. Отца больше нет. Все произошло быстро, так сказал лесоруб. Так что я повторила это. Умер без единого звука. Уже тогда я поняла, что это неправда. Слышала потом, как они пилили и рубили дерево, чтобы достать его тело. Бились больше часа и я увидела его. Поздно вечером мужчина вернулся обратно с Армудом. Трое мужчин принесли его в наш дом. Он лежал холодный, изувеченный на кухонном столе под простынёй с вышитыми цветочками и монограммой желтыми жёлтыми стишками. Кто-то закрыл ему глаза, потому что сам он уже не мог этого сделать. Лицо Армуда замерло в выражении отчаянного крика. Синие губы Безмолвный ужас. Туня Амалия была ещё невелика ростом и не доставала до стола. Но ты, Руар, думаю, ты увидел его, прежде чем сон спас тебя. Отца больше нет. Я стояла посреди кухни. Здесь осталась только я. Все закружилось вокруг. Теперь ничего уж нельзя взять назад. Я уложила вас в тот вечер. Или вы легли сами? Знаю только, что когда вы заснули, я стояла с двумя монетами в руках и смотрела на ноги Армуда. Это зрелище пугало меня. В ушах у меня гудело. Никогда еще я не видела его таким. От выражения ужаса на его лице по телу пробегали мурашки. Я осторожно прикоснулась к его руке, торчавшей из-под простыни. Запястье было холодным на ощупь. Кровь не стучала в жилах, как я привыкла. Мои пальцы нащупали лишь неподвижность. Он лежал под простынёй, такой бледный. В нем не осталось ни крови, ни жизни. Лес разорвал белые шрамы, оставшиеся от лап медведицы. Теперь эти раны уже не затянутся. Я заставила себя снова взглянуть ему в лицо. Мне придется это сделать. Монеты, которые я держала в руке, он заработал в поте лица своего. Теперь мне предстоит положить их ему навеки. Мои глаза не желали смотреть, но я не отводила взгляд. Мой товарищ больше не видел меня. Он был такой худой и, казалось, усталый, хотя он уже мертв. За маской ужаса и боли скрывалось его обычное лицо, но оно уже не принадлежало мне. Я отошла к тебе и туни Амалии, пытаясь успокоить себя звуками вашего дыхания. Всё тело пульсировало, ощущалось, как тяжелая масса из свинца и камня. Только совсем глубокой ночью мне удалось забыться сном. Нас разбудил свет и холод. Огонь в печи погас, и только я могла его теперь разжечь. Армут должен был принести домой дрова. Теперь только я могла принести дров, принести воды, принести на руках детей, отнести еду на стол и посуду со стола. Я носила, носила, носила. Носила целыми днями, не решаясь остановиться. Должно быть, мы что-то ели, но не помню, чтобы я мыла посуду. Ваши новые качели лежали на земле рядом с древяным сараем. Я обходила их, не в силах заставить себя их убрать. На следующую ночь в маленьком домике мы лежали вчетвером, как обычно, но одно тело лежало неподвижно под льняной простыней на кухонном столе, который он сам смастерил. Смазав его палец керосином, я сняла кольцо, хотя прикасаться к его рукам было странно. Кольцо всегда было ему велико, оно ведь не его. Кольцо, его зеркало и бритву, я положила в красную шкатулку. Закрыла крышку. Из глаз сочилась соль. Я провалилась. Лес — это еще и то, что находится между деревьями, в свете, среди камней и под ними. Но не этот лес убил его. Стволы деревьев вокруг нашего дома вцепились корнями в землю. Они издавали тяжелые вздохи, оплакивая моего армуда. Потом его унесли, но пустоту забрать не смогли. Мы вернули его земле, а потом стояли на поверхности. Мы — оставшиеся. Каждое утро тревожный бледный свет будил нас. Красные, слезящиеся глаза, быстрое дыхание полуоткрытым ртом. В доме стало так холодно. Сбившийся комом матрас, сырая подушка — Застиранное постельное белье. Я провела пальцами по волосам, пытаясь отогнать усталость. Потом бросила это занятие. Туня Амалия смотрела опухшими глазами, когда мы вместе накрывали на стол. Открывались и закрывались шкафы, чашки ставились на стол и убирались снова. Потом стало тихо. Я сидела, уронив голову на грудь. Голова казалась слишком тяжелой, чтобы поднять ее. Воспоминания разрывали грудь, тяжелые мысли, бледная ярость, в животе комки страха, мысли как клещи, нищета. Все мои внутренности словно провалились в пропасть, осталась только скорлупа. Он рядом, мы все вместе. Он по-прежнему с нами. Серый оттенок, покрывший собой все в жизни, не очень-то красив но он куда прекраснее, чем полная пустота. Его отполированный топор на очурке. Вязаные варежки с сине-красным узором посреди утренних заморозков. Как он искал их, теперь они ему больше не понадобятся. Тело моё стояло у плиты рядом с репой и котлом, а душа улетала сквозь отверстие в заборе. Проходя мимо качелей, я отворачивалась. Иногда я видела, как ты, руар, проводишь пальцами по каменной изгороди, сложенной армудом. И тогда я захлебывалась слезами и соплями. Время не лечило раны. Месяцы мне не помогали. Зимними ночами я не поднимала головы. Звезды для меня утратили цвет, только лили свой бледный свет на полную бессмысленность. Пейзаж стал белым, как мел. Люди мёрзли. Горе безбрежно. Я не могла заставить себя снять с крючка шапку армуда, словно тогда случилось бы что-то бесповоротное, словно бы все уже не оборвалось. Больше никогда. Так много этих никогда. — Мама, весной прилетят птицы, — сказала Туня Амалия и погладила меня по руке. — Это я должна была бы ее утешать. Да, пчелка моя, обязательно прилетят. Солнышко согреет нас, мама. Все образуется, все будет хорошо. Я лежала, сглатывая ком, нараставший в горле. Ты варил нам кашу, следуя моим инструкциям. Такой маленький, ты бегал туда-сюда между столом, печью и кладовкой. Снаружи снова падали белые хлопья, но никто не танцевал на первом снегу. Снег ложился на землю за нашим окном, укрывал сухую траву, а потом таял от тепла осенней земли. Ты поставил корзину для дров у двери, чтобы не забыть пойти наполнить ее. И мне хотелось сказать «Нет, не наступай туда, отойди в сторону». Но я ничего не сказала и услышала звук скрипящей доски. Прочь из дома, без обуви, без платка, выпалив что-то, что надо принести еще дров. Я стояла снаружи, оттягивая подол свитера, задержав дыхание, пока хлопья снега медленно опускались на землю. Ни одной из них не пережила падение. Они летели и летели к верной смерти. Обернувшись, я посмотрела на свой дом и не захотела входить в него. Попятилась прочь от уютного уголка в метели вслякоть и увидела свои собственные мокрые следы. Они показались мне такими одинокими. Тогда я повернулась и кинулась бежать. Прочь от снега, где никто не танцует. Прочь от дома, где никто не бреется, в лес. Босиком по холодной земле, которая резала мне подошвы, как ножом. Ноги увязали все больше. Мне приходилось поднимать их все выше, чтобы продолжать двигаться вперед. Но где Вперед! Куда мне бежать? Куда я могу убежать? Голова чуть не лопалась от холода, и я сдалась. Легла в тающий снег, ощущая, как сырость и холод подбираются ко мне. Плакать я перестала. Ты заметил, что произошло в тот день, Руар? Я огорчила тебя своей тьмой. В шраме, оставшемся после смерти Армуда, росло мое одиночество. «Фантазию нельзя укротить», — сказал он. Но оказалось, что можно. Со временем она перестала быть сказкой, превратилась в ложь. А потом ее закопали в глубокую яму в земле. В тот день небо было таким голубым, брусника такая красная у меня под ногами. Любовь моя. Теперь он стал серым камнем в моих легких, невидимой коркой на моей коже. Но только в тот день, когда я убрала его коробку для обеда и инструменты, до меня дошло, что он умер. Никогда он не расстался бы с этими предметами. День проходил за днем. Можно заболеть от несчастья, от заразы или от горя. Я не заболела. Продолжала жить и продолжаю. Ничего другого не остается, кроме как существовать. Дальше. Ты знаешь, что я заново научилась смеяться, но иногда, когда ветер шумит в кронах деревьев, мне по-прежнему чудится, что я слышу дыхание любимого.